Глава тридцать вторая. После встречи с Машей я направился в кафе у Карася, где мы договорились встретиться с Максом. Пока шел, почувствовал на себе хорошо знакомое внимание со стороны сопровождающих меня людей Заславских. К их чести стоит сказать, что вели меня не с приличного расстояния, благодаря чему это внимание не ощущалось мной настолько назойливым. И если нужно, я всегда могу отправить наблюдателей по ложному следу используя одну из простейших иллюзий. Но пока такой необходимости у меня не возникало. Войдя в кафе, я обнаружил Макса, сидящего там же, где обычно, у столика возле окна. Друг облюбовал себе это место и каждый раз старался сидеть именно там. Не знаю, как у него это получалось, но он умудрялся всегда занять его без особых проблем. И я отметил несомненный прогресс друга, не в боевых искусствах, конечно, а в физической форме. Макс последнее время перестал налегать на сладкое и старался держать себя в тонусе. Уже только это заслуживало похвалы. Зная его, я бы не удивился, если бы он уже через несколько дней такой диеты сорвался. Но он продолжал держаться, и судя по тому, что я видел и ощущал, нисколько не страдал от этого. «Остается только надеяться, что этот его прорыв не пропадет через несколько месяцев», подумалось мне, когда я присаживался за столик. «Привет», — я кивнул другу, который как раз отпивал из полной чашки черный кофе. «О, Андрюха, вот и ты», — сказал он, поспешно отставив в сторону чашку. «Ну что, как у тебя дела?» «Помаленьку», — я кивнул. «Расскажи лучше, как у тебя с практикой» в общем и целом у макса все шло своим чередом в отличие от юных наследниц его прогресс не был таким стремительным но даже так имея мотивацию и время после занятия он каждый день с упорством продолжал практиковаться и если парень сохранит этот импульс и желание совершенствоваться уверен сможет удивить тех людей я так больше и не встретил понизил голос сказал он подразумевая одержимых «Правда, я больше и не появлялся в тех местах, как ты мне и сказал». «И слава богу, не хватает еще того, чтобы они обратили на тебя внимание». Хмыкнул в ответ, «Я представляю, что бы с ним сделали одержимые, если бы каким-то образом поняли, что их раскрыли». Впрочем, я все еще сомневался в том, что Макс видел имена одержимых, а не какое-нибудь костюмированное представление местных тайных обществ студентов. Уж слишком было на это похоже. Поболтав с Максом почти полтора часа, я попрощался с другом и направился в приют. Сегодня я планировал как следует позаниматься в саду и, возможно, даже вплотную приблизиться к этапу «Золотого ядра». С учетом того, что природная энергия в парке была крайне плотной, это не было чем-то невыполнимым. Тут главное не торопиться и не забывать про то самое основание развития практика боевых искусств. В нескольких сотнях метров от приюта я ощутил слежку за собой, куда более явную по сравнению с теми же Заславскими и хорошо мне знакомую. Я повернулся в сторону, откуда чувствовался напряженный взгляд и легко заметил в тенях какого-то палисадника замершего тщедушного паренька. Ошибся. Не совсем шпана. «Заноза, можно узнать, что ты делаешь?» Поинтересовался я у подростка, оказавшись возле палисадника. «Пытаюсь следить за вами, мастер». Все так же скрючившись в кустах, ответил мне паренек. «И как успехи?» «Пока так себе». Заноза вылез из палисадника, весь в колючках сухого репья и траве. «Похоже, давно тут сидит. Вот уж точно у кого много свободного времени». «Лучше бы занялся чем-то полезным, уроки сделал или попрактиковался». Не удержался я от замечания, на что парень лишь хмыкнул. «Мастер, вы расскажете, как научились боевым искусствам и всем этим штукам?» — спросил он и последовал за мной. «Нет. А есть ли кто-то круче вас? Ну, типа, мощнее?» «Несомненно. Вы сильнее этих говнюков-архимагов?» Никогда с ними не встречался. Зано зашел возле меня и буквально засыпал вопросами. Я же отвечал ему на автомате, обдумывая свои сегодняшние тренировки. Помимо поглощения природной энергии и медитации, следовало вновь вернуться к практике духовной печати и, что самое важное, заняться тренировкой меча. В последнее время я уделял ей слишком уж мало времени по сравнению с тем, как это было обычно. Лишь два часа вечером перед сном — это совсем не тренировка члена школы меча. С моей текущей выносливостью я могу тренироваться всю ночь и быть как огурчик завтра. Нет, даже заниматься все выходные в ночное время. Это вполне возможно. Просто придется использовать куда больше природной энергии для восстановления. Но это того стоило. Я ощущал, как время уходит словно песок сквозь пальцы. И сегодняшние слова Марии были первым звоночком. «Как ни крути, а я должен проверить, действительно ли на территории экспедиции такая необычная природная энергия. Если она хотя бы в половину такая же плотная, как это было в мире боевых искусств, это все меняло. Кардинально. Мастер, а вы бы смогли побороть тигра на руках, а? Мог бы». Хо, -хо, хо протянул впечатленный заноза сильно сомневаюсь что он когда либо видел настоящего тигра в этом поясе их не водилось но вероятно читал или смотрел по телевизору последний в приюте был и каждый вечер ребятам разрешалось смотреть его в течение двух часов первым делом когда добрался до приюта поприветствовал главу старушка как обычно находилась у себя в кабинете разбирая документы и что то записывая в небольшой блокнот На мое приветствие она лишь швяло махнула рукой, не отвлекаясь. «Мастера, вы можете?» Продолжил свои вопросы Заноза, но я прервал его. «Заноза, прости, но сейчас мне нужно к себе. Увидимся завтра на тренировке». «Да без проблем». Парень не обиделся и тут же куда-то ушлепал, насвистывая себе под нос что-то веселое. «Да уж». Заглянув в свою комнату, я закинул туда сумку и взял стоящий возле кровати бакен. На неделе я специально купил себе запасной и привез его сюда, чтобы было чем заниматься после тренировок ребят. Потратился, конечно, но ничего. Для дела же. Подняв деревянный меч, я направился в сад, уже стараясь лишний раз не пересекаться с обитателями приюта. Вопросов одного только занозы мне на сегодня, пожалуй, хватит. Я планировал не спать всю ночь, чтобы как следует попрактиковаться, ну и, конечно, попытаться подступиться к созданию золотого ядра. Это было далеко не так просто, как звучало на словах. В прошлой своей жизни я так и не смог достигнуть ничего подобного и знал о том, что мне предстоит лишь по описаниям в трудах других практиков. Дорогу осилит идущий. Вдохнув в прохладный вечерний воздух, я двинулся к саду, углубляясь в него. Тренировки ребят не отнимали у меня много сил. Даже с учетом того, что я постоянно использовал двойную иллюзорную формацию для самих ребят и для наблюдателей Заславских которые продолжали видеть самые обычные занятия волейболом. Наша же практика проходила продуктивно. Несмотря на то, что я продолжал приглядываться к своим ученикам, пытаясь разобраться в их характерах, они делали несомненные успехи. И, очевидно, они занимались внеурочно, судя по достигнутым результатам. Никто из ребят не горел желанием оказаться на рудниках Амины, прекрасно осознавая, что я их шанс. Дыхательные техники или что-то более глубокое мы еще не затрагивали. Как и в случае с Максом, у всех была слабая база. Не такая слабая, как у моего друга Толстяка, но все равно. Вечером же я продолжал уже личные тренировки, доводя себя до полного изнеможения в практике духовного меча, а в перерывах собирая природную энергию и подготавливая свое тело к будущему прорыву. Выплавление золотого ядра требовало серьезной подготовки. И, к сожалению, уже в первый день мне стало очевидно, что это может занять куда больше времени, чем я рассчитывал первоначально. Несмотря на все мое укрепленное за многие годы основание, сам процесс перехода был просто настолько тяжел в реализации, что с насколько это сделать не получилось бы при всем желании. В воскресенье ночью я, как обычно, медитировал в глубине сада, погружаясь все глубже в себя, когда неожиданно ощутил чувство падения и уже через мгновение рухнул на гранитный пол какого-то сооружения. Это было настолько неожиданно и казалось настолько реальным, что я даже в первые секунды подумал о мгновенном перемещении, словно что-то или кто-то использовал духовные силы, чтобы переместить меня сквозь пространство. Вот только стоило мне прислушаться к себе, как стало очевидно, что я все еще нахожусь в саду возле приюта. Поток природной энергии этого места нельзя было ни с чем перепутать, он был уникален. Но несмотря на то, что ощущал себя в парке, я находился здесь. Больше всего это место напоминало мне павильон высших боевых искусств в библиотеке школы. Большой и высокий круглый зал на стенах которого находились шкафы с книгами и свитками. Они поднимались ввысь и терялись где-то в темноте. Но, в отличие от библиотеки меча, здесь не было столов для чтения или специальных циновок для медитации и практик. Пол покрывал толстый слой пыли, а сам я стоял ровно посередине. Иллюзия была сделана настолько хорошо, что даже я, который в прошлой жизни очень много уделял искусству иллюзорных массивов, засомневался. А не реальность ли это? Кто бы ни стоял за созданием всего этого, он был мастером и, похоже, тоже хранителем знаний. Я понял это, когда для интереса взял одну из книг и заглянул в нее и сразу же осознал, что это полноценное руководство боевых искусств. То, что это не моя память, стало уже очевидно. Это руководство мне совершенно точно было неизвестно. К тому же оно содержало в себе ряд фундаментальных ошибок. Точнее, не так. Оно опиралось на другой тип развития практика. Это была библиотека темного пути. Я еще раз осмотрел место, в котором оказался. Несомненно, в прошлой жизни подобные знания не могли попасть в мои руки. Во-первых, это противоречило принципам школы. А во-вторых, ну, я бы об этом как минимум помнил. Двигаясь вдоль стеллажей с книгами, я брал некоторые, быстро просматривал их и через несколько минут возвращал обратно. Даже такого небольшого времени мне хватало, чтобы понять, на какую базу опирались все эти руководства, и они, несомненно, все принадлежали к темному пути. Если честно, я терялся в догадках, что со мной происходило и что все это значило. Ни о чем подобном мои наставники никогда не рассказывали, как и не было ничего такого и в прочитанных мною книгах. Я настолько расслабился, что, когда после очередной проверенной книги вдруг увидел перед собой мужчину в белых одеяниях, отскочил назад и одновременно с этим смачно выматерился. Уже очень давно никто не мог ко мне подобраться настолько близко, чтобы я не заметил своим восприятием. Мужчина лишь слегка улыбнулся на мою откровенную нездержанность. «Приветствую тебя в павильоне проклятой школы небес». Звучно сказал он, глядя мне в глаза. «Кого?» От удивления тому, что я услышал, я даже неосознанно скопировал занозу.